400 миллионов лежат мертвыми. Мир пропах кровью. Я чувствую ее запах даже сквозь пепел от осветляющих горизонт пожарищ и гнилистую вонь мертвых. Запах крови затмевает затхлый мускус выживших. Последних из зурканийских регуляров, что собрались вокруг меня, приготовившись к последнему броску. Как убийственная сирена, кровь зовет меня на войну. Мой пульс ускоряется с каждым вдохом. Я ощущаю медный привкус пропитанного кровью мира. Смаку я его так же, как голодный человек наслаждается пищей. Я не убивал уже целый час. Дети императора! Я поворачиваюсь к бойцам. В ночном воздухе плывут облачка, что они выдыхают, собираясь с мужеством. Сердца стучат в их грудных клетках. Гвардейцы уже не похожи на тех солдат, которым я присоединился год назад. В их глазах больше не горит пламя надежды. Теперь там убийственно мерцают угольки злобы. Словно подражая украшавшему мой наплечник символу Ордена, они вымазали свои лица свежепролитой кровью, не принадлежавшей ни им, ни врагам. Когда рационы питания иссякли, я решил, что поведу только сильнейших. «Сыны Зуркона!» Испытывая нехватку боеприпасов, солдаты носят свои лазганы, как дубины. Многие прикрепили лезвия и ножи к стволам, привязывая их шнурками, стропами или ремнями, снятыми с погибших. Некоторые сжимают сельскохозяйственные инструменты или другое импровизированное оружие. Я встаю перед ними и поднимаю в небо свой «Крозиус». Небеса угольно черные, как моя броня. Свет от ближайших звезд слабо пробивается сквозь темное одеяло удушливого пепла, километры которого были подняты магматическими боеголовками и ракетами апокалипсиса, выпущенных в ходе войны. Мои боевые братья! Под черепаликим шлемом мое лицо кривится в гримассе. Зурканицы не являются кровью. Они не расчленители, они мне братья, они больше чем противостоящие нам враги. Это необходимая ложь, мужество даст им гораздо больше защиты, чем любой осколочный жилет. Оно заставит их идти вперед, даже когда инстинкты будут вопить об отступлении. Для них я генерал и знаменоносец, военачальник и проповедник. «Пастырь» и «Мясник». «Там, куда я поведу, выживут немногие, поэтому я укреплю их ложью». «Сегодня вы искупите грехи своего мира в глазах императора!» Вниз по холму, через плато, разоренного войной пространства сельскохозяйственных угодий, что вспахали артиллерийские орудия и окровавленные ботинки». Рассредоточились зурканийские роялисты. Еретики, заблудшие в своей вере, что старые семьи заслуживают править вместо назначенного императором губернатора. Линии окопов, землянки и огневые точки режут ландшафт, словно истерзанную мозаику. Груды наших мертвых проложили нам путь через минные поля и колючую проволоку. Я улыбаюсь. Ведь смерть есть величайший уравнитель, предоставляющий шанс послужить Императору даже слабым и умирающим. Вчера на рассвете я отправил наших раненых вниз по холму, чтобы выявить позиции врага и заставить их потратить боеприпасы. По моим оценкам перед нами меньше двухсот душ, лишь часть из которых имеет патроны для своего оружия. Бой не продлится долго. «Сегодня вы докажете, что были достойны свободы, купленной кровью критации!» Многие века назад магистр Амит искоренил заразу архиврага и освободил систему Зуркона. Однако дворяне из королевских домов решили отплатить за нашу жертву предательством. «Не останется никого, чтобы сожалеть об этой ошибке!» «Принесите им смерть!» Я делаю рывок вперед Оставшиеся 50 зурганийских регуляров Тарят моему реву и срываются на бег Чтобы достигнуть линии окопов Потребуется 3 минуты Иглы света колют нас Когда враг открывает огонь Двое кричат и падают как подкошенные Рассеется! Рычу я Роялисты закалены в боях Это пристрелочные выстрелы, попытка найти нас во тьме. Они берегут боеприпасы для тяжелых болтеров и автопушек до тех пор, пока мы не подойдем ближе. Огонь лазеров трещит на моей броне, такой же бесполезный, как капли дождя. Я продолжаю двигаться, считая вспышки выстрелов и стремительно приближаясь к наибольшему скоплению врагов. Авточувства моего шлема приглушаются, защищая мои глаза от внезапных вспышек света, когда роялисты открывают огонь из тяжелых болтеров и автопушек. Вокруг меня разлетаются комья земли, поднятые разрывными снарядами. Регуляры гибнут, и их мучительные крики соревнуются с рявканием орудий, что разрывают их на кровавые ошметки своими крупнокалиберными снарядами. Поток снарядов бьет мой нагрудник и наплечник, разворачивая меня на ходу. Убивайте, пока не убили! Восстановив равновесие, реву я. Атака не должна захлебнуться. Мгновение спустя, я оказываюсь в окопах. Я есть ярость! Моя единственная мысль, когда я локтями разбиваю головы роялистов по стены окопа. Я убиваю еще одного, пробив кулаком насквозь его грудь. Еще один убит моим Грозиусом, его туловище порвано пополам восходящим ударом. Я ухмыляюсь, когда слышу треск костей и крики. Кровь забрызгивает мою броню, заполняя выбоины и пулевые отверстия, очищая меня прикосновением войны. Я убиваю снова и снова, режу и ломаю, рыча в мучительные моменты между убийствами. Семь минут, семь коротких минут и я вынужден остановиться, вынужден замедлить пульс, прогнать гнев из моих вен. Враги мертвы. «Из регуляров осталось только трое, рядовые Сезан и Буй, а также сержант Артиар. Устало шатаясь, они идут ко мне. Это последние зурканицы». «Мы спасены!» Бормочет Сезон широко открытыми от неверия глазами. <ролк> «Я рычу, ведь я не спаситель, я разрушитель!» Я бью Грозиусом в голову Сазана. Его череп лопается от удара, обдавая рядового буя ошметками мозгового вещества. Обратный удар убивает его до того, как он смог отреагировать. Сержант Артиар падает на колени. «По... почему?» Хрипит он голосом сломленным, как и его тело. «Почему?» Рявкаю я и поднимаю его за шею так, чтобы его лицо было на одном уровне с моим шлемом. Человек, который грешит в невежестве, проклят дважды. Глупец, который не может постичь собственную участь. Я прибыл сюда, чтобы почтить победу Амита и напомнить о вашем долге перед Императором. Но я увидел, что вы стали слабыми, променяв свою свободу на богатство. Вы позволили надменным и испорченным завладеть вашим миром. Но мы... мы победили. Мы совершили возмездие над роялистами, потому что вы сказали нам это сделать. Он прав. Роялисты мертвы. Не осталось ни одного. Но возмездие... Возмездия никогда не бывает достаточно. Я снял свой шлем-череп, позволяя ужасу в глазах Артиара встретиться с отвращением в моих. Я есть гнев! Рычу я, вырывая его сердце.